Радостный, заливистый лай собаки заглушил его голос, и в тот же миг Торрас увидел Фрэнсиса и королеву. Так же, как и предыдущая пара, они вышли из-за ширмы и, беседуя о чем-то, пошли через комнату. Королева остановилась и приласкала собаку. Пес был так велик, что, когда положил лапы на плечи своей хозяйки, голова его оказалась выше ее головы. А Торрас, облизывая вдруг пересохшие губы, тщетно ломал голову над тем, как ему вывернуться из такого ужасного положения. Энрико Солано первый разразился смехом. Сыновья вторили ему, они хохотали до слез. — Я бы сам мог на ней жениться, — с ядовитой усмешкой заметил Торвас. — Она на коленях умоляла меня об этом. — Ну, хватит, — сказал Фрэнсис. — Я избавлю вас всех от грязной работы и собственноручно вышвырну этого подлеца за дверь. Но Генри. Быстро подойдя к нему, сказал, «Я тоже люблю иногда грязную работу, а эту выполню с особенным удовольствием». Оба Моргана уже приготовились наброситься на Торреса, но тут королева подняла руку. «Сначала», — сказала она, — «пусть вернет мне кинжал, который торчит у него из-за пояса. Он украл его у меня». «Кстати», — сказал Энрико, когда это было выполнено. А не должен ли он также вернуть вам, прелестные леди, и те драгоценные камни, которые он у вас стащил?» Торрас не стал мешкать. Сунув руку в карман, он вытащил пригоршни драгоценностей и высыпал их на стол. Энрико взглянул на королеву, но та продолжала стоять, не говоря ни слова. Она ждала. «Еще», — сказал Энрико. торрос выложил на стол еще три прекрасных неграненных камня. «Вы, может, станете обыскивать меня, как обыкновенному воришку?» Со страхом и злобой спросил он, выворачивая пустые карманы брюк. «Ну, теперь я возьмусь за дело», — сказал Фрэнсис. «Нет, я», — сказал Генри. «Ладно, хорошо», — согласился Фрэнсис. «Давай вместе. Так он у нас дальше пролетит по ступенькам». Они вдвоем схватили торроса за шиворот и за ноги. и поволокли к двери. Все, кто был в комнате, бросились к окнам, чтобы посмотреть, как Торрес будет вылетать из дома. Проворнее всех оказался Энрику, который первым подбежал к окну. Когда же, удовлетворившись интересным зрелищем, они снова вернулись в глубь комнаты, королева сгребла в кучку разбросанные по столу драгоценности и, захватив две полные пригоршни, передала Леонсии со словами «От Фрэнсиса и меня». Свадебный подарок вам и Генри.